боковые очереди двигались медленнее, но также неуклонно спокойно, без страха, словно не видя, что им предстоит: Обморок, выкрученные руки и лицом в землю или на бетон. А вот их уже кладут прямо на клумбу. Высокий рыжеволосый парень то и дело менял киселев и потапову зеленые ящики. Директор телескопа профессор быстров тоже стоял в очереди, я узнал его по черной-шковой шапочке. Он благодушно улыбался.